Ярис кружил по коридору, нервно потирая ладони. В клинике работали доктора почти всех востребованных специальностей. В основном это были выходцы из малоимущих семей, те, кто не гнался за большими деньгами и искренне любил медицину. Ярис помогал им с обучением за границей, притом не тратя отцовских денег. Он изобретал лекарства, продавал свои открытия. И статью дохода, не задумываясь, превращал статью расхода с целью получения в дальнейшем прибыли в виде надежных и самоотверженных соучастников великого дела. Но с травматологами ему не везло. Всему причиной был прииск горный, где чуть ли не каждую неделю случались травмы, чаще всего несовместимые с жизнью. Иногда врачам улыбалась удача, и они складывали кости в конторе или в какой-нибудь лачуге при свете керосиновой лампы. Но удача капризная подруга, и зачастую приходилось оказывать помощь прямо на прииске, в горах. Сподвижники быстро выдыхались и уже через месяц, от силы через два, сбегали. Точнее, находили массу причин для ухода из клиники. Радовало одно – Ярис не успел потратиться на дорогостоящее оборудование для травматологии. Сегодня он стал свидетелем сложнейшей работы, проведенной не специалистом в том смысле слова, какой он вкладывал в это понятие. То, что сделал Ориент, что сотворили его руки и пальцы без какого-либо оборудования и приборов, заставило забыть о правителе. Неизвестно, когда Ярис вспомнил бы о нем, если бы не показавшийся в конце коридора маркиз Бархат. «Я говорила, что сюда нельзя!» — крикнула сестра милосердия, еле поспевая за Виларом. «Но они не хотят слушать!» Стараясь ни словом, ни взглядом не выдать негодование, Ярис устремился навстречу маркизу. День явно не задался. Вместо того, чтобы уделять внимание пациентам, он вынужден ублажать высочайших гостей, которые ведут себя как хозяева. «Маркиз Бархат, прошу вас вернуться». «Почему я не могу проведать больную?» Интерес знатного человека к состоянию девушки из низшего сословия показался Ярису странным, если не сказать «нездоровым». «Это ему, доктору, безразлично, во что одет страждующий, в дорогой костюм или в рубище, но дворяне с веку с прохладцей взирают на нужды и беды прислуги. В отделении интенсивной терапии посещение больных запрещено», сказал Ярис, придав голосу спокойное, но твердое звучание. «Почему больная с переломом ноги находится в реанимации, а не в обычном отделении?» Вопрос Маркиза поставил в тупик. Ярис снял очки, посмотрел сквозь стекла на свет. Правитель отнесся бессердечно не только к убеенным сединами старикам, он скрыл подлинную причину нахождения девушки в клинике, даже от своего соратника. Адер участвовал в поисках плебейки, проявил к ней сострадание и лично привез ее родственника и чудо-доктора. Это вознесло его в глазах Яриса на высшую ступень благородства и человечности. Сейчас же правитель упал. Точнее, мог упасть, ибо Ярис еще пытался разобраться в подоплеке его неблаговидного поведения. «Ноги как раз целы», — сказал он, надевая очки, — «и руки целы». «В таком случае я настаиваю», — начал вилар заносчиво, но... Слава Богу, ему хватило ума умерить гордыню и обратиться к Ярису более уважительно. «Прошу прощения за излишний резкий тон. Вероятно, я неверно истолковал слова правителя о болезни девушки. Конечно, я не имею права нарушать установленные вами правила, но прошу вас, в виде исключения, позволить мне взглянуть на нее. Кем она вам приходится? Она... она моя сиделка. Недавно я получил серьезную травму позвоночника». Ела поставил меня на ноги, Малика ему помогала. Чудо, доктор, чудо, доктор, застучала в голове Яриса. Если старика взять врачом в клинику, коллеги не поймут. А вдруг проверка? Как объяснить проверяющему, почему Орион здесь, а не в резервации? Ярис взял Велару под локоть и повёл по коридору. «Состояние вашей сиделки очень тяжелое. Девушка угодила в какую-то переделку и чудом осталась жива». Правитель ничего не сказал мне. Неожиданно в голову пришло объяснение непонятному отношению Адера к своим спутникам. «Возможно, правитель поступил так из гуманных соображений. Вы бы всю дорогу изводили себя безрадостными мыслями». Подойдя к палате, Ярис сжал Вилару локоть. «Если я не ошибаюсь, ваш отец Суан Бархат, советник Великого по вопросам транспорта и связи». «Совершенно верно. Это имеет какое-то значение?» «Абсолютно никакого. Простое любопытство», — ответил Ярис и открыл дверь. Старики вскочили со стульев, согнули спины. Вилар сделал несколько шагов и застыл перед кроватью. Ярис боролся с желанием обойти маркиза и взглянуть ему в лицо. Какие же чувства сквозят во взоре потомка одной из самых знатных фамилий Тезара? Если маркиз находится в пленительной власти особой из низшего сословия, его отцу пора бить тревогу, ибо во всем мире ничто не ценится так высоко, как сохранность чистоты высокородной крови. Мысль, что чужие чувства и чужая кровь не должны его волновать, во всяком случае не сейчас, когда у него в гостях правитель, заставила Яриса перепоручить Вилара сестре милосердия и поспешить в кабинет. Адер смотрел в окно. Даже со спины в его осанке, постановке головы и развороте плеч сквозило столько величия и силы, что Ярис, переступив порог, невольно вытянулся, как на приеме. Как же престола наследник тезара похож на великого отца. Адер обернулся. Распорядитесь насчет комнат маркизы Ларе. Мы у вас немного погостим. Поздно вечером Адер вызвал в свои покои Вилара, Йола и Муна. Утопая в глубоком кресле, жестом указал им на стулья и проговорил: Вы имеете право знать правду. Глядя перед собой, умолк. Вряд ли кто догадался, зачем он привез стариков в клинику. Помочь маляке. Безусловно. Но была еще одна, более важная причина. Вернись плебейка в замок, поднятая на ноги усилиями маркиза Ларе и задумка обрести помощников в лице морского народа потерпела бы крах. Здесь же В больничной палате ее тело лучше самых красноречивых фраз поведало о том, что произошло с ней в бандитском лагере. Ее страдания не могли оставить ориентов безучастными. Я задержался на прииске. Малика не стала меня ждать и отправилась в поселок пешком. Когда я приехал в постоялый двор, ее там не было. Я решил, что она захотела посмотреть на горы или пошла к морю. Скорее всего, так и было. Мы нашли ее в горах недалеко от моря. Начальник прииска наткнулся на лагерь беглых искупленцев, и мы поняли, что Маляка была у них в плену. Наверное, они подумали, что она умерла, и выбросили тело. Мы тоже так подумали и привезли ее к маркизу Ларе, чтобы получить заключение о смерти. А Маляка оказалась жива. Мун упал на колени, принялся целовать Адеру руку. «Довольно!» Он выдернул ладонь из пальцев старика. «И я рассказал это не для того, чтобы вы передо мной унижались». Йола помог брату подняться, усадил его на стул. «Преступники должны понести наказание», — вновь заговорил Адер. «Мне нужна помощь морского народа». «Морской народ не умеет воевать», — произнес Йола. «Возможно, у бандитов есть пленники. Возможно, среди них есть ориенты. И если не вы, кто их спасет?» «Я здесь человек новый, у меня нет стражей, нет армии. Пока я сформирую отряд, пройдет немало времени, а у пленников каждая минута на счету». Взгляд Йола оставался непреклонным. Адер подошел к окну, уперся кулаками в подоконник. «Уходите». «Мой господин», — прозвучал голос Муна. «Помолчи», — шикнул Йола. «Мой господин» повторил Мун. и «Я хочу рассказать вам одну давнюю историю. Не приставай к правителю. Прошу вас, выслушайте», настаивал Мун. Адер вернулся в кресло. «Мы с Йола родились в порубежье» проговорил старик. «Но наша родина не здесь. Родина морского народа — город-остров Ориенталь. Когда-то ориенты приплывали сюда на шхунах, покупали всякую утварь, которой не было на острове, и уплывали. А потом здесь появился первый лагерь поселенцев. Наш с Юла далекий предок тоже был поселенцем». «Зачем ты это рассказываешь?» — спросил Адер. Ему не терпелось остаться одному и подумать — Кому еще можно обратиться за помощью? Крикс и его семеро сослуживцев не справятся с бандитами. Нельзя, чтобы кто-то из подонков остался в живых. Нельзя, чтобы он узнал в пленнике правителя. Наш предок был честным человеком, поэтому поселенцы выбрали его старейшиной. И теперь старейшина мой брат Йола. И он сказал вам, «Неправду, морской народ умеет воевать». Мун прижал ладонь к горлу. Однажды трое ориентов ушли в поселок и не вернулись. Несколько человек отправились на поиски. Вечером выяснилось, что пропал мальчик. Как оказалось, он убежал за своим отцом без спросу. «У Мун длинный язык», — вставил Юла Мун съежился, как сушеный гриб, но продолжил. Время шло, никто не приходил. Жены тех, кто пропал, умоляли пойти по поселкам и разузнать, что случилось. Жены других боялись отпускать своих мужей. Одна женщина, муж которой не вернулся, бродила вдоль берега и читала молитвы. Море в ту ночь было спокойным. а Волны не шумели, не выл ветер. И вдруг она услышала слабый всплеск. Еще один. Потом послышался детский голос. Мун закашлялся. Вилар дал ему воды. Старик сделал несколько глотков, поставил стакан на столик. «Это был мальчик, тот самый, что убежал тайком. Он видел, как ориентов поймали какие-то темнокожие люди с рисунками на руках, отвели их в яму между горами и затолкали в пещеру». «Ракшады», — прошептал Адер. Мун прижал ладонь к груди и потянулся к стакану. «Простите». Вилар раздвинул шторы, открыл окно. Адер смотрел на друга и ловил себя на мысли, что ему самому хочется вскочить и что-то делать, лишь бы не сидеть на месте. «Да, это были ракшады», — наконец проговорил Мун. «Мальчик прятался среди камней, его никто не заметил. Ночью что-то загрохотало, посыпались камни. На рассвете мальчик увидел, что завалило пещеру, ту самую, куда затолкали ориентов». Он целый день ждал, когда начнут разбирать завалы. Прошел еще один день, и еще... Мальчик понял, что отец умер. Пробрался к морю и... и поплыл. Мун принялся размазывать по щекам слезы. «Ориенты не плачут», — произнес Йола и отвернулся. Запрокинув голову, Мун сделал глубокий вдох и продолжил. «Ориенты взяли сети». Вплавь добрались до обрыва, наверху которого был расположен лагерь ракшадов Они еще не знали, как наказать врагов, а потому долго наблюдали за ними Питались рыбой, водорослями и не выходили из воды Ракшады не покидали лагерь На краю обрыва стояли часовые смотрели на горизонт Ориенты подумали, что ракшады ждут корабль и, Или шхуну, или лодку И действительно, пришел корабль Моряки бросили якорь, спустили шлюпки, в них прыгнули люди. Мун неожиданно хохотнул. «Хотел бы я видеть их лица!» Адер придвинулся на край сиденья «Дальше». Ориенты раскачивали ногами шлюпки и утаскивали моряков на глубину. Точно так же поступили с теми, кто бросился им на помощь. И тогда на нос судна вышел капитан — Он сказал, что уважает смелых людей, которые не побоялись напасть на ракшатских воинов, и пообещал, что более ни один ракшат не посягнет на жизнь того, кто скажет заветное слово. Так у нас появился боевой клич и заветное слово. Адер откинулся на спинку кресла. Боевой клич, заветное слово, детская сказка. Какое слово? Мун посмотрел на брата, а тот насупившись рассматривал свои ладоний ла какое слово повторил адер мун обратил на него взгляд йо ла имя маленького мальчика адер сжал ладонями подлокотники кресла зачем ты рассказал эту историю мне «Стыдно за брата, который с годами растерял свою смелость и научился врать. Я думал, что он скажет. Конечно, Мун мой брат, а Маляка — единственная радость в его жизни. Когда-то морской народ отомстил за нашего отца. Он отомстит за каждого, в ком течет кровь ориентов». Старик порывисто вытер слезы. «Я хочу, чтобы этих подонков поймали. Хочу, чтобы они заплатили за каждый синяк на теле моей девочки. У вас нет армии-порубежья, но у вас есть армия Тезара. Почему вы не попросите помощи у отца?» Армия Тезара вычистит прибрежную территорию. В первую очередь пострадает резервация ориентов. Мун пожал плечами. «Ну и что? Настоящие ориенты живут в Ориентале. Здесь живут трусливые поселенцы, которым проще выгнать брата по крови и забыть о нем, чем помочь». «Не надо так говорить!» — откликнулся Йола, посмотрел на Адера. «Морской народ поможет!» Когда за стариками и Виларом закрылась дверь, Адер закинул руки за голову и уставился в потолок. Если миф, легенда, сказка, рассказанная Муном, правда, с каким умыслом старик вытащил на свет историю, о которой знали разве что кучка ракшадов и сам морской народ?